Что? 15 часов 39 минут. Франклин Пикстон, глава больницы Каравей, высок, подтянут, холен и в свои 52 моложав Всегда в модном костюме, полосатой рубашке, при галстуке бабочки и роговых очках. Настоящий большой начальник, чья главная задача водить компанию с нужными людьми и добывать деньги для больницы. с чем он справляется блестяще. И он, и его жена — члены лучших клубов, дети учатся в престижных школах, а живут они, как подобает, в Тюдоровском особняке из красного кирпича. Франклин Пикстон не намерен рисковать репутацией больницы из-за пустяка. Подумаешь, пациентку по ошибке объявили мертвой. Узнав о недоразумении, он по телефону велел дежурной сестре вызвать всех причастных сотрудников к себе в кабинет, и запретил обсуждать казус с кем-либо из посторонних. После чего позвонил адвокату при больнице Уинстону с прагу большому знатоку в вопросах управления риском. «У нас неприятность». «Какая?» Пациентку признали мёртвой, а она через несколько часов заговорила. «Тьфу ты, чёрт!» — вырвалось у адвоката. «Да уж». «Кому успели сообщить?» «По-моему, только родным». «Так-так», — протянул адвокат. не берите на себя ответственность, вины не признавайте. Можете извиниться, но формально, побольше тумана, поменьше подробностей. Не произносите слова «халатность» даже про себя. Я буду через полчаса встретимся внизу». Молодой адвокат по прозвищу «Чистюля номер два» схватил портфель, где, как всегда, лежала на готове расписка об отказе от иска, набросил пиджак, пригладил волосы на затылке и глубоко вздохнул. «Вперед! Надо выиграть для жулика дело!» Жулик — это его шеф, частюля номер один, Франклин Пикстон. Спрак мечтал пробиться в загородный клуб для избранных, и кто, как не Пикстон, может открыть ему дорогу туда. Вдобавок он рассчитывал к 30 годам сколотить миллион, а для этого все средства хороши. Девиз его — «дави, козявок», лгать ему не впервой. Порядочность — удел слюнтяев. Он давным-давно бросил думать о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для него остались лишь победы и поражения. он презирал. Род людской всех считал дураками, но сам при этом был человек заурядный. Лжец, пройдоха, нахал. Через полчаса рыжий адвокат вышел из лифта, а Франклин — из соседнего. «Где ближайшая родственница?» — спросил Франклин у дежурной в регистратуре. Девушка назвала 607-ю комнату. Норма, очнувшись после обморока, сидела на кушетке в отдельной палате и пила апельсиновый сок под присмотром врача из приёмного отделения. «Миссис Уоррен», — вкратчиво произнёс Франклин. «Здравствуйте. Я Франклин Пикстон, а это мой коллега Уинстон Спраг. Нам только что сообщили о случившемся, и я сразу приехал. Во-первых, как вы себя чувствуете?» Норма ответила. «Всё, никак не могу прийти в себя, собраться с мыслями». Сначала мне сказали, что она умерла, потом жива. Сперва я место себе не находила от горя, потом от радости, а сейчас меня будто об стенку ударили. Могу представить, — сочувственно покивал Франклин. Дочь моя так расстроена, бедняжка, а у мужа плохо с сердцем. Вот, смотрите, у меня даже волосы выпадают. Норма показала несколько волосков и обратилась к врачу. Могут от сильных потрясений выпадать волосы. Господи, неужели придется носить парик? Миссис Уоррен. Чем мы можем быть вам полезны? Все мы очень жалеем о недоразумении и возместим все расходы на лечение вашей тёти. — Спасибо на добром слове, мистер Пикстон. — Но в этом нет нужды, мистер Пикстон. Мы просто счастливы, что она жива, изумлены, но счастливы. — Миссис Уоррен, я настаиваю. Мы намерены возместить вам и вашей семье все... Э -э Пикстон глянул на Спрага, ища подсказки. неудобство «Правильно, все доставленные неудобства», — закончил Пикстон, и адвокат протянул ему бумагу, которую только что достал из портфеля. «А пока...» «Будьте любезны, подпишите вот это». «Что это?» — спросила Норма. «Я уже подписала гору бумаг. Всего лишь небольшая формальность, чтобы в случае чего защитить вашу...» и наши права. Лучше позаботиться об этом сейчас, и с плеч долой. От чего защитить? Спраг спешно вмешался. На самом деле, это для того, чтобы обезопасить вас от расходов, пока ваша тётя в больнице. А, -а, а, с понимающим видом отозвалась Норма. Спасибо за заботу, но вы нам и так ничего не должны, ведь не по вашей вине это случилось. Последние слова Нормы не просто ласкали слух с Прагу и Пикстону. Они прозвучали для них бетховеновским концертом. Норма продолжала. «Если уж на то пошло, это мы должны перед вами извиниться. Мне так стыдно перед медсестрой. Бедная девушка, должно быть, до смерти перепугалась. Надеюсь, она уже пришла в себя. Говорят, она до сих пор не вернулась. Уверяю вас, с ней все будет в порядке, миссис Уоррен. Надеюсь». «Простите, что я так разволновалась, два раза в обморок падала, но поймите, для вас это дело привычное, а для меня...» Оба частюля сочувственно закивали. «Не за что извиняться, миссис Уоррен. Нам от вас нужна только эта расписка, чтобы все уладить». Норма упорствовала. «Я должна посоветоваться с мужем. Вряд ли он захочет, чтобы вы за нас платили. Счет наверняка выйдет огромный». Вмешался адвокат. «Не беспокойтесь, наша страховка покроет все расходы». Франклин вставил. «У нас такое сплошь и рядом». Спраг поддакнул сплошь и рядом. «Так и быть», — наконец сдалась Норма. «Мне как-то неловко, но раз уж вы настаиваете...» «Да, настаиваем. Для нас это такая малость. Такая малость», — вторил адвокат. Пока Норма подписывала бумагу, Пикстону и Спрагу хотелось прыгать от радости. Но ни тот, ни другой не подали виду. Норма лишь мельком взглянула на документ, не дочитав даже до раздела об отказе от права привлечь руководство больницы к ответственности. Мистер Пикстон достал визитку, написал от руки несколько цифр. «Здесь и мой рабочий телефон, и домашний. Если вам или вашей семье что-нибудь понадобится, звоните, не стесняйтесь. Возьмите и мою визитку», — адвокат протянул карточку. «Я на связи 24 часа в сутки». Едва за Пикстоном и с Прагом закрылась дверь, Норма обратилась к доктору. Как великодушно с их стороны, не правда ли? Доктор открыл было рот для ответа, но передумал и промолчал. Остановившись с адвокатом у лифта, Франклин вполголоса бросил: "Легко отделались". Спраг вернулся к себе в контору, не испытывая ни малейших угрызений совести. Его обязанность — защитить интересы больницы, пока обо всём не пронюхал газ Шиммер, ловчила прохвост мастер затевать иски против больниц и не взял в оборот эту миссис Уоррен. Тот из сотрудников больницы доносит ему о любой маломальской небрежности, и больница терпит миллионные убытки. Счастье, что этот дура Уоррен подмахнула бумагу не глядя. Она имела полное право подать в суд. Виноваты медики, никто другой. ну какова цена ошибки? Миллионы долларов. Не слишком ли? Это же не убийство пациента, упаси боже. Франклин Пикстон отправился прямиком в кабинет. Формальности с миссис Уоррен улажены. Однако нужно разобраться, что же все-таки случилось. Пикстон снял трубку внутреннего телефона. «Бренда, список всех, кто дежурил сегодня утром, немедленно мне на стол!» одной из дежуривших, молодую медсестру, что час назад с визгом выскочила из палаты Элнер, Мать встретила на машине на углу 7 и 11 улиц, в двух милях от больницы. По пути домой она в очередной раз спросила дочь. «Может, тебя все-таки отвезти на работу?» «Говорю же, не вернусь я туда. С меня довольна». «Нельзя просто так взять и бросить. Еще как можно». «И пропадай твой сестринский диплом?» «Если мертвецы встают и начинают говорить, к чертям все дипломы!» «А дальше что?» Подамся в маникюрши, как и мечтала. Мать вздохнула. Что ж, твоя жизнь, тебе и решать.